Глава вторая. Могильная земля шевельнулась. Помню, как холод стиснул мое сердце. Меня объял ужас, но я не мог ни вздохнуть, ни двинуться. Я стоял и смотрел в ожидании кошмарных событий. Земля слегка проваливалась, словно крот выбирался из своей маленькой норки. И снова сдвинулась. И появилось что-то серое. это серое наклонилось Я увидел, как земля принялась осыпаться быстрее. Нечто серое начало подниматься из могильного холма. Все происходило в полутьме, потому что огни были позади нас, и на призрака, рожденного зимней землей, падали наши тени. Призрак принял форму грязного трупа, который, шатаясь, вышел из развершейся могилы. Я увидел мертвеца. Он дернулся, почти упал с трудом удержал равновесие и все-таки устоял на ногах. финан сам того не сознавая, стиснул мою руку. Хада стояла на коленях, вцепившись в свой крест, а я просто молча смотрел. И тут труп кашлянул, издав давящийся звук, похожий на предсмертный хрип. Что-то вылетело у него изо рта, он снова подавился, а потом медленно разогнулся, чтобы встать прямо». И в свете костра, на которой падали тени, я увидел, что мертвец одет в грязный серый саван. У него было бледное лицо, припачканное землей, лицо, не тронутое тлением. Длинные белые волосы свисали на худые плечи. Он дышал, но с трудом, как умирающий, задыхающийся человек. Помню, как я подумал, так и должно быть. Потому что он вернулся из мертвых и издает точно такие же звуки, какие издавал, умирая. Он испустил длинный стон, потом вынул что-то изо рта и швырнул в нашу сторону. Я невольно шагнул назад, прежде чем увидел, что это свернутая струна арфы. И тут я понял. Невероятное зрелище, свидетелем которому я стал — реальность. Ведь раньше я видел, как охранники впихнули струну арфы в рот посланника, а теперь труп показывал нам, что получил этот знак». Ты не оставишь меня в покое, заговорил мертвец бесстрастным, тихим голосом, и рядом со мной Финнан издал нечто вроде отчаянного стона. Добро пожаловать, Бьорн, сказал Хэстон. Казалось, только его одного не беспокоило присутствие живого трупа, судя по лицу, его это даже забавляло. Я хочу покоя, проговорил Бьорн. Голос его походил на хрип. «Это господин Утрит», — сказал Хэстон, указав на меня. «Он послал много датчан в то место, где ты сейчас живешь». «Я не живу», — горько произнес Бьорн. Он начал давиться, грудь его спазматически вздымалась, как будто ночной воздух причинял ему боль. «Проклинаю тебя», — сказал он Хестону, но так слабо, что в словах его не слышалось угрозы. Хэстон засмеялся. Сегодня я был женщиной, Бьорн. Ты помнишь, женщин, каковы на ощупь их мягкие бедра, тепло их кожи. Помнишь, какие звуки они издают, когда ты скачешь на них? Пусть тебя целует Хель, ответил Бьорн. Непрерывно до последнего хаоса. Хель была богиней мертвых, гниющим трупом, и проклятие было ужасающим, но Бьорн произнес его так вяло, что, как и первое, оно казалось пустым. Глаза мертвеца были закрыты, грудь его все еще вздрагивала, а руки как будто пытались уцепиться за холодный воздух. Я был в ужасе и не стыжусь в том признаться. В этом мире существовало непреложное правило. Мертвецы уходят в свои длинные дома в земле и остаются там. Христиане говорят, что наши трупы однажды встанут, и зазвучат ангельские горны, и небо засияет, как золотой лист, когда мертвые поднимутся из земли. Но я никогда в это не верил. Мы умираем, уходим в мир иной и остаемся там». Но Бьорн вернулся. Он поборол ветра тьмы и приливы смерти и проложил путь обратно в наш мир, а теперь стоял перед нами, осунувшийся, грязный, хрипящий, и я дрожал. Финан упал на одно колено, остальные мои люди стояли позади меня, но я знал, что они дрожат, как и я, только на Хестона, как будто не производило впечатления присутствия мертвеца. «Расскажи господину Утриду то, что поведали тебе Норны», — приказал он. «Норны — это богини судьбы, три женщины, что придут нити наших жизней у корней Игдрасиля, древа жизни». Всякий раз... Когда рождается ребенок, они начинают новую нить и знают, куда направится эта нить, с какими прочими нитями переплетется и когда оборвется. Они знают все. Они сидят и придут, и смеются над нами. Иногда одаряют нас удачей, а иногда обрекают на боль и слезы. «Скажи ему», — нетерпеливо приказал Хестон, — «что говорят о нем норны». Бьорн молчал его грудь тяжело вздымалась руки дергались глаза были закрыты скажи повторил хестон и я отдам тебе твою арфу моя арфа жалобно проговорил бьорн я хочу свою арфу я положу ее в твою могилу пообещал хестон и ты сможешь петь мертвецам но сперва поговори с господином утредом бьорн открыл глаза и посмотрел на меня. Я отшатнулся при виде этих темных глаз, но усилием воли не отвел взгляд, притворяясь храбрым. — Ты должен стать королем, господин Утрит, — проговорил Бьорн. Потом издал длинный стон, как будто его мучила боль. — Ты должен стать королем, — всхлипнул он. Ветер был холодным, капля дождя упала на мою щеку. Я молчал. — Королем Мерсии! Голос Бьорна зазвучал неожиданно громко. «Ты должен стать королем саксов и дачан врагом валийцев, королем земель, лежащих между реками, властелином всего, чем будешь править. Ты должен стать могущественным, господин Утрит, потому что три пряхи любят тебя». Он пристально глядел на меня и, хотя предрекал мне золотую судьбу, В его мертвых глазах читалось злорадство. «Ты будешь королем», — сказал он. Последнее слово прозвучало в его устах ядовито. И тут мой страх прошел, сменившись приливом гордости и силы. Я не сомневался в истинности послания Бьорна, потому что боги не бросают слов на ветер, а пряхи знают нашу судьбу. Мы, саксы, говорим, — Судьбы не избежать, и даже христиане признают, что это правда. Они, может, и отрицают существование трех норм, но знают, что рок существует. Судьбу нельзя изменить. Судьба правит нами. Наши жизни предопределены еще до того, как мы проживем их. И я должен был стать королем Мерсии. В тот миг я не думал о Бебенбурге. Бебенбург – моя земля. Моя крепость у Северного моря, мой дом. Я верил, что должен посвятить всю жизнь тому, чтобы отобрать Бебенбург у дяди, который украл его у меня еще в детстве. Мне снился Бебенбург. Во снах я видел его скалы, о которой разбивается серое море, становясь белым, и чувствовал, как шторма рвут крытую тростником крышу господского дома. Но когда Бьорн заговорил, «Я не думал о Эббонбурге. Я думал о том, что стану королем, что буду править землями, что поведу огромную армию, чтобы сокрушить своих врагов. И я думал об Альфреде, о своем долге перед ним, об обещаниях, которые ему дал. Я знал, чтобы стать королем, я должен нарушить клятву. Но кому даются клятвы? Королям. И потому во власти короля освободить человека от клятв, и я сказал себе, что как король я могу освободить себя от любой клятвы. Все это промелькнуло у меня в голове, как порыв ветра, пронесшийся по молотильне и взметнувший в небо Микину. Я не думал четко и ясно, мысли мои запутанно кружились, словно Микина, подхваченная ветром, и я не взвешивал, что важнее, моя клятва Альфреду или мой будущий трон. Я просто видел впереди два пути. Один трудный и неровный, а второй, похожий на широкую зеленую тропу, ведущую к королевскому трону. И кроме того, разве это я сделал выбор? Судьбы не избежать. Потом, в воцарившейся тишине, Хестон внезапно пустился передо мной на колени. — Господин король, — сказал он с неожиданной почтительностью. — Ты нарушил данную мне клятву, — резко бросил я. Почему я сказал это именно в тот момент? Я уже имел с ним стычку из-за нарушенной клятвы, раньше, в доме. Но разверзшиеся могилы, я снова швырну ему это обвинение. — Нарушил господин король, — ответил Хестон. — О чем сожалею? — Я помедлил. — Неужели я вообразил, что уже стал королем? — Я прощаю тебя, — сказал я. Я слышал удары собственного сердца. Бьерн Молча наблюдал за мной, отцветы факелов бросали на его лицо глубокие тени. «Спасибо, господин король», — проговорил Хестон. Рядом с ним опустился на колени Эйлов Рыжий, и тогда все до единого люди на мокром кладбище тоже преклонили предо мной колени. «Я еще не король», — сказал я, внезапно устыдившись высокомерного тона, котором говорил с Хестоном. «Ты им будешь, господин», — ответил Хестон. Так сказали Норны. Я повернулся к трупу. А что еще, сказали три пряхи? Что ты будешь королем, господин, проговорил Бьорн, и будешь королем других королей. Ты станешь повелителем земель, лежащих между реками, и покараешь своих врагов. Ты будешь королем. Он внезапно замолчал, и его скрутил спазм. Бьорн дернулся вперед, а потом все прошло, и он замер без движения, согнувшись, после чего медленно повалился на разворошенную землю. «Похороните его снова», — резко приказал Хестон, поднимаясь с колен. Он обращался к людям, которые перерезали глотку саксу. «Его арфа», напомнил я. «Я верну ее завтра, господин», — ответил Хестон и показал в сторону дома Эйлофа. «Там приготовлена еда, господин король, и Эль, и женщина для тебя, если захочешь две». «У меня есть жена», — грубо ответил я. «Тогда только еда, Эль и тепло», — смиренно проговорил он. Остальные тоже встали. Мои воины странно смотрели на меня, смущенные посланием, которые только что услышали, но я не обратил на них внимания. «Король других королей, повелитель земель» лежащих между реками, король утрит. Я оглянулся и увидел, что два человека нагребают землю обратно на могилу Бьорна, а потом последовал за Хестоном в дом и занял за столом центральное кресло, место хозяина. Наблюдая за людьми, ставшими свидетелями возвращения мертвеца, я увидел, что их это зрелище убедило так же, как и меня. Значит, их войска, будут сражаться за Хестона. Восстание против Гутрума, восстание, которое распространится по всей Британии и уничтожит Уэссекс», — направлял мертвец. Я опустил голову на руки и задумался о том, как стану королем, как возглавлю армии. «Я слышал, твоя жена датчанка?» — прервал мои мысли Хэстон. «Датчанка», — ответил я. «Тогда Сакс и Мерси...» получат короля Сакса, а датчане Мерсии получат датскую королеву, и те, и другие будут счастливы. Я поднял голову и уставился на него. Я знал, что он умный и хитрый, но той ночью он был внимательно услужлив и искренне уважителен. «Что тебе надо, Хестон?» — спросил я. Зигфрид и его брат хотят завоевать Уэссекс», — сказал Хестон, не ответив на мой вопрос. Старые мечты. Пренебрежительно проговорил я. А чтобы это сделать, продолжал Хэстон, не обратив внимания на мой тон, нам понадобятся люди из Нортумбрии. Рагнар придет, если ты его попросишь. Придет, согласился я. А если придет Рагнар, остальные последуют его примеру. Хэстон разломил хлеб пополам и пододвинул ко мне большую часть. Передо мной стояла миска с тушеным мясом, но я не притронулся к нему. Вместо этого я начал крошить хлеб, чувствуя под пальцами крошки гранита от жирного. Я не думал о том, что делаю. Мне просто надо было чем-то занять руки, пока я наблюдал за Хестоном. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал я. «Что тебе нужно?» «Восточная Англия», — сказал он. «Король Хестон? Почему бы и нет?» С улыбкой спросил он. «Почему бы и нет, господин король?» ответствовал я, заставив его улыбнуться еще шире. «Король Этельвольд в уэссексе сказал Хестон. «Король Хестон в Восточной Англии и король Утрит в Мерсии». Этельвольд, презрительно переспросил я, думая о вечно пьяном племяннике Альфреда. «Он по праву король Уэссекса, господин. И как долго он проживет?» «Недолго» признался Хестон, если только он не сильнее Зигфрида. «Итак, будет Зигфрид Уэссекский?» спросил я. Хестон снова улыбнулся. «Рано или поздно, да, господин?» «А что насчет его брата Эрика?» «Эрику нравится быть викингом», ответил Хестон. «Его брат возьмет себе Уэссекс, а Эрик возьмет корабли. Эрик будет королем морей. Итак, будет Зигфрид Уэссекский». Утрид Мерсийский, а Хестон будет править в Восточной Англии. «Три ласки в одном мешке», — подумал я, но не выдал своих мыслей. Вместо этого я спросил, «Из чего начались эти мечты?» Хестон все улыбался, но теперь сделался серьезным. «У Зигфрида и у меня есть люди. Их недостаточно, но они составят сердце доброй армии. Ты приведешь Рагнара с нортумбрийскими датчанами, и у нас...» «Будет более чем достаточно людей, чтобы захватить Восточную Англию. Половина ярлов Гутрума присоединятся к нам, когда увидят тебя и Рагнара. Потом мы возьмем в нашу армию людей Восточной Англии и завоюем Мерсию». «И возьмем в нашу армию людей Мерсии, закончил я за него, чтобы захватить Уэссекс». «Да», — подтвердил Хестон. «Когда начнется листопад и амбары наполнятся, мы двинемся на Уэссекс». «Но без Рагнара вы ничего не сможете сделать». Он наклонил голову в знак согласия. «А Рагнар не пойдет с нами, если к нам не присоединишься ты». «Этот план может осуществиться», — подумал я. Гутрум, датский король Восточной Англии, вновь и вновь терпел неудачу, пытаясь захватить Уэссекс, а теперь заключил с Альфредом мир». Но то, что Гутрум стал христианином и союзником Альфреда, не означало, что другие датчане оставили мечты о богатых полях Уэссекса. Если удастся собрать достаточно людей, Восточная Англия падет, и ее ярлы, всегда жадные до грабежа, отправятся в Мерсию. А потом нортумбрийцы, мерсийцы и жители Восточной Англии могут повернуться против Уэссекса, самого богатого королевства и последнего Сакского королевства на земле саксов. Но я дал клятву Альфреду. Я поклялся защищать Уэссекс. Я дал Альфреду клятву верности, а без клятв мы не лучше зверей. Но норны сказали свое слово. Судьбы не избежать. Ее нельзя дурачить. Эта нить моей жизни уже заняла свое место. и Я не мог ничего изменить, как не мог заставить солнце повернуть вспять. Норны послали через темную бездну гонца, чтобы тот велел мне нарушить клятву и передал, что я стану королем. И я кивнул Хестону. Так тому и быть. — Ты должен встретиться с Зигфридом и Эриком, — сказал он, — и мы должны принести клятвы. — Да. — Завтра, — продолжал Хестон, внимательно наблюдая за мной, — мы покинем это место и отправимся в Лондон. Итак, все началось. Зигфрид и Эрик готовились защищать Лондон, а защищая его, они бросали вызов мерсийцам, которые считали город своим, бросали вызов Альфреду, который боялся, что в городе встанет вражеский гарнизон, и бросили вызов Гутруму, который желал, чтобы в Британии царил мир. Но мира не будет. «Завтра», — повторил Хестон, — «мы отправляемся в Лондон». Мы уехали на следующий день. Я возглавлял своих шестерых людей, в то время как Хестона сопровождал 21 человек. Мы ехали по южной стороне Веклингастред под непрекращающимся дождём, превратившим обочины дороги в густую грязь. Лошади чувствовали себя несчастными, мы тоже. По дороге я пытался вспомнить каждое слово, которое сказал мне Бьорн Мертвец, зная, что Гизела захочет, чтобы я пересказал ей все до мелочей. «Итак», — вскоре после полудня, окликнул меня Финнан. Хестон ехал впереди, и Финнан пришпорил лошадь, чтобы поехать рядом со мной. «Итак», — переспросил я, «Итак, ты собираешься стать королем Мерси?» «Так сказали богини судьбы», — проговорил я, не глядя на него. «Мы с Финнаном вместе были рабами на торговом судне. Мы страдали, замерзали» терпели и научились любить друг друга, как братья. И мне было не безразлично его мнение. «Богиня судьбы-обманщицы», — сказал Финнон. «Это христиане так считают?» — спросил я. Он улыбнулся. Поверх шлема финнан накинул капюшон плаща, поэтому я почти не видел его худого хищного лица, но увидел блеск зубов, когда он улыбнулся. «В Ирландии я был великим человеком», — сказал финан У меня были лошади, обгонявшие ветер, женщины, затмевавшие солнце, и оружие, которое могло победить весь мир. Но богини судьбы вынесли мне свой приговор. «Ты жив», — ответил я, — «и ты свободный человек». «Я человек, который поклялся тебе в верности и поклялся по доброй воле, а ты, господин, дал клятву верности Альфреду». «Да». «Тебя заставили дать эту клятву?» — спросил Финнан. «Нет». «Признался я. Дождь обжигал мне лицо, небо было низким, земля темной. «Если судьбы не избежать, почему тогда мы даем клятвы?» «Спросил Финнан. Я ответил вопросом на вопрос. «Если я нарушу данную Альфреду клятву, ты нарушишь клятву, данную мне?» «Нет, господин», — ответил он, снова улыбнувшись. «Я бы скучал по тебе, но ты не будешь скучать по Альфреду». «Не буду». Признался я, Наша беседа замерла под дождем и ветром, но слова Финна продолжали звучать в моей голове и беспокоили меня. Мы провели ночь рядом с огромной усыпальницей Святого Альбана. Римляне построили здесь город, но теперь он пришел в упадок. Поэтому мы остановились в датском доме сразу к востоку от города. Наш хозяин был достаточно гостеприимен, но сдержан в речах. Он признался, что слышал. Зигфрид привел своих людей в старый город Лундона, но не осуждал это и не порицал. Как и я, он носил амулет-молот, но у него имелся священник Сакс, который помолился над трапезой, состоявшей из хлеба, бекона и бобов. Присутствие священника напоминало, что дом этот находится в Восточной Англии, что Восточная Англия официально христианская страна и ладится своими христианскими соседями. Но наш хозяин не забыл заложить на засов ворота своего палисада, и его люди несли караул всю дождливую ночь. В этих землях что-то реяло в воздухе, ощущение шторма, который мог разразиться в любую минуту. Дождь и ветер стихли уже в темноте, а мы покинули дом на рассвете, уехав в мир мороза и неподвижности. Хотя теперь Веклингастрет стал оживленнее, Мы повстречали людей, которые гнали скот к Лондону. Животные были тощими, но их оставили от осеннего забоя, чтобы город мог кормиться их мясом зимой. При виде нас пастухи упали на колени. Столько вооруженных людей проскакало мимо. К востоку небо очистилось от туч. И когда в середине дня мы добрались до Лондона, солнце ярко сияло за густым покровом темного дыма, который вечно висел над городом. Мне всегда нравился лондон Это был город руин, торговли и грехов, протянувшийся вдоль северного берега Темеза. Руины оставили здесь римляне, когда покинули Британию. Их древний город венчал холмы на восточном краю города и был окружен стеной из кирпича и камня. Саксам никогда не нравились римские строения. Боясь привидений римлян, они построили свой новый город к западу от старого, Место соломенных крыш, деревянных стен, плетней, узких улочек и вонючих канав. Канавам полагалось нести сточные воды в реку, но обычно грязная вода застаивалась в них до тех пор, пока их не затоплял дождь. Этот новый город Саксов был оживленным местом, провонявшим дымом кузнец, звенящим от криков торговцев. Вообще-то, Он был даже слишком оживленным и деловым, чтобы кто-нибудь дал себе труд возвести вокруг него защитную стену. «Зачем нам стена?» – возражали саксы. Ведь датчане довольствовались тем, что жили в старом городе и не выказывали никакого желания перерезать обитателей нового. В некоторых местах стояли палисады, свидетельствуя о том, что кое-кто пытался защитить быстро растущий новый город. Но такие порывы быстро угасали, и полисады гнили, или же их растаскивали, чтобы построить из них новые дома вдоль воняющих с точными канавами улиц. Лондонская торговля брала начало на реке и на дорогах, что вели во все части Британии. Дороги, конечно, были римскими, и по ним тек поток шерсти и глиняных изделий, слитков металла и невыделанных шкур, в то время как по реке Сюда Приходили предметы роскоши из-за границы, рабы из Франкии и голодные люди в поисках неприятностей. Последних было полным-полно, потому что городом, построенным там, где сходились границы трех королевств, в последние годы в буквальном смысле слова никто не управлял. К востоку от Лундона лежали земли Восточной Англии, где правил Гутрум, к югу на дальнем берегу темеза Находился Вессекс, а на западе была Мерсия, которой и принадлежал этот город. Но Мерсия была увечной страной без короля, поэтому не существовало ни управляющего, который поддерживал бы в Лундоне порядок, ни великого лорда, вершившего бы здесь закон. Люди ходили по улицам при оружии. У их жен имелись телохранители, у ворот сидели на цепи огромные псы. Каждое утро здесь находили трупы, если только прилив не уносил их вниз по реке, к морю, мимо берега, где датчане устроили свой огромный лагерь близ Бемфлиота. Из этого лагеря являлись корабли северян, чтобы требовать обычную плату с торговцев, приплывавших из устья Темеза. Северяне не имели права облагать торговцев пошлиной, но у них были корабли, люди, мечи и топоры, что наделяло их достаточными правами. Эстон получил немало таких нелегальных пошлин. Вообще-то он как раз и разбогател на подобном разбое, разбогател и набрал силу. И все равно он нервничал, когда мы въезжали в город. Пока мы приближались к Лундону, он безумолку болтал, по большей части ни о чем, и слишком легко смеялся в ответ на мои угрюмые замечания о его пустословии. Но стоило нам проехать между двумя полуобвалившимися башнями, стоявшими по обе стороны широких ворот, как он замолчал. Ворота охраняли часовые, которые, должно быть, узнали Хестона, потому что не окликнули нас, а просто оттащили в сторону плетеное заграждение, перекрывавшее разрушенную арку. Под аркой я увидел штабель бревен, говоривший о том, что ворота отстраивают заново. Мы въехали в римский город, в старый город, и наши лошади... Двинулись по ведущей вверх дороги, вымощенной широкими плитами известняка, между которыми густо росли сорняки. Было холодно. В темных углах, там, куда целый день не попадал солнечный свет, лежал на камнях иней. Из-за закрытых ставней курились дымки очагов, опускаясь вниз на улицу. — Ты уже бывал здесь? Хестон нарушил молчание, задав мне этот отрывистый вопрос. — Много раз, — ответил я. Теперь мы с ним ехали впереди остальных. «Зигфрид», — начал было Хэстон, потом вдруг понял, что не знает, как продолжить фразу. «Мне говорили он норвежец». «Он непредсказуемый человек», — сказал Хэстон, и по его тону я понял, это Зигфрид заставляет его нервничать. Хэстон, не дрогнув, встретился лицом к лицу с восставшим трупом, но мысли о Зигфриде наполняли его дурными предчувствиями. «Я и сам могу быть непредсказуемым», — заявил я, — «и ты тоже». Хэстон промолчал. Вместо ответа он прикоснулся к амулету-молоту, висевшему у него на шее. Потом повернул лошадь к воротам. Слуги выбежали, чтобы нас приветствовать. «Это королевский дворец», — сказал Хестон. Дворец был мне знаком, его построили римляне. Огромное сводчатое здание из резного камня с колоннами. Но потом дворец подлатали королей Мерсии. Поэтому здание имело соломенную крышу, плетень, дыры в его полуразрушенных стенах были заделаны досками. Огромное строение окаймляли римские колонны. На кирпичных стенах здесь и там чудом сохранились куски мраморной облицовки. Глядя на высокую каменную кладку, я дивился, как люди могли такое строить. Мы строили из дерева и соломы. И то, и другое гнило, значит, после нас ничего не останется. А римляне оставили мрамор и камень, кирпич и славу. Управляющий сказал, что Зигфрид со своим младшим братом сейчас на старой римской арене, к северу от дворца. — Что он там делает? — спросил Хестон. — Приносит жертву, господин, — ответил управляющий. — Тогда мы к нему присоединимся, — сказал Хестон и посмотрел на меня в ожидании подтверждения. — Присоединимся, — согласился я. Мы проехали короткое расстояние, отделявшее дворец от арены. Нищие от нас шарахались. У нас имелись деньги, и нищие это знали, но не осмеливались просить у вооруженных незнакомцев. На грязных боках наших коней висели мечи, щиты, топоры и копья. Хозяева лавочек кланялись нам, а женщины прятали своих детей в складках подолов. Большинство людей, живших в римской части Лундона, были датчанами. Но даже датчане сейчас нервничали. Их город захватили корабельной командой Зигфрида. Жадный до денег и женщин, я знал римскую арену. Когда я был ребенком, рулевой токи научил меня основным ударом меча и преподал мне эти уроки на огромной овальной арене, окруженной рассыпающимися слоями камня, на которых раньше стояли деревянные скамьи. Каменные ярусы были почти пусты, Только несколько зевак наблюдали за людьми в центре арены, которую душили сорняки. На арене, должно быть, стояло человек 40-50. Десяток оседланных лошадей были привязаны в дальнем конце. Но что удивило меня больше всего, когда я проехал между высокими стенами входа, так это христианский крест, торчащий посреди маленькой толпы. Зигфрид — христианин? Удивленно спросил я Хестона. «Нет», — решительно ответил тот. Люди услышали стук копыт наших коней и повернулись к нам. Все они были одеты для войны. Облаченные в кольчуги и кожаные доспехи, вооруженные мечами и топорами, все они имели зловещий и в то же время жизнерадостный вид. А потом из центра толпы, оттуда, где стоял крест, вышел Зигфрид. Я узнал его сразу, хотя никто не сказал мне, что это именно он. Зигфрид был здоровяком и казался еще больше из-за огромного плаща из медвежьей шкуры, укрывавшего его от шеи до лодыжек. Он носил высокие кожаные сапоги и сияющую кольчугу. Перевесь его украшали серебряные заклепки, густая черная борода вырывалась из-под железного шлема с выгравированным серебряным узором. «Шагая к нам», Зигфрид снял шлем, и оказалось, что его волосы такие же черные и густые, как и борода. У него были темные глаза и широкое лицо, сломанный сплющенный нос, а широкий рот придавал ему мрачный вид. Он остановился перед нами и широко расставил ноги, будто в ожидании нападения. «Господин Зигфрид!» — приветствовал его Хэстон с вымученным весельем. «Господин Хэстон, ты вернулся! Добро пожаловать! Воистину добро пожаловать!» У Зигфрида был удивительно высокий голос, не женский, но неожиданный для такого огромного и, судя по внешности, злобного человека. — А ты? — показал он на меня, затянутый в перчатку рукой. — Должно быть, господин Утрит? — Утрит из Бабенбурга, — представился я. — И тебе тоже добро пожаловать, воистину добро пожаловать. Зигфрид шагнул вперед и сам взял по моего коня, что было проявлением огромного уважения. Потом улыбнулся, глядя на меня снизу вверх, и лицо его столь ужасное внезапно сделалось озорным и почти дружелюбным. «Люди говорят, что ты высокий, господин Утрид». «Мне тоже об этом говорили», — ответил я. «Тогда давай посмотрим, кто из нас выше, ты или я», добродушно предложил Зигфрид. Я соскользнул с седла и размял ноги. «Зигфрид», необъятный в своем меховом плаще, все еще держал по воде моего коня и улыбался. «Ну?» — обратился он к тем, кто стоял к нам ближе остальных. «Ты выше, господин!» — торопливо сказал один из этих людей. «А если бы я спросил тебя, который из нас красивее, что бы ты ответил?» — спросил Зигфрид. Человек перевел взгляд Зигфрида на меня, с меня на Зигфрида, не знаю, что сказать. Вид у него был перепуганный. «Он боится, что если даст неверный ответ, я его убью», — доверительно сказал мне Зигфрид, как будто все это его забавляло. «Ты и впрямь его убьешь?» — спросил я. «Я подумаю об этом. Эй!» — окликнул он человека, который нервно шагнул вперед. «Прими поводья и поводи коня. Так кто из нас выше?» Последний вопрос был задан Хестону. «Вы одинакового роста», — ответил Хестон. «И оба одинаково красивы», — сказал Зигфрид и засмеялся. Он обхватил меня руками. От его плаща несло прогорклой вонью. Зигфрид обнял меня и сказал, «Добро пожаловать, господин Утрит, добро пожаловать!» Шагнув назад, он ухмыльнулся. В тот миг он нравился мне, потому что его улыбка была искренне теплой. «Я много о тебе слышал», — заявил он. «А я о тебе, господин, и без сомнения мы оба слышали много лжи». «Но хорошей лжи! А еще у меня с тобой была ссора!» Он вжидающе ухмыльнулся, но я ничего не ответил. джаррелл объяснил Зигфрид, — «ты убил его?» «Убил», — согласился я. «Джаррел возглавлял команду викингов, которую я перерезал на Темези. «Мне нравился Джаррел», — сказал Зигфрид. «Тогда тебе стоило посоветовать ему избегать Утрида из Бабенбурга», — отозвался я. «Это верно», — согласился Зигфрид. «Как верно и то, что ты убил Уббу?» «Убил». «Его, должно быть, нелегко было убить. И Ивара?» «Я убил и Ивора, подтвердил я. «Но он был уже стар. Ему пора было уходить. Его сын тебя ненавидит. Ты это знаешь?» «Знаю». Зигфрид насмешливо фыркнул. «Его сын ничтожество, кусок хряща. Он тебя ненавидит, но... Почему сокола должна заботить ненависть воробья?» Он ухмыльнулся мне, потом посмотрел на смоку моего жеребца, которого водили по арене, чтобы он медленно остыл после длинного путешествия. «Вот это конь!» — с восхищением проговорил Зигфрид. «Да», — согласился я. «Может, отобрать его у тебя?» Многие пытались это сделать. Зигфриду понравился ответ. Он снова засмеялся и, положив мне на плечо тяжелую руку, повел меня к кресту. «Ты сакс, как мне сказали?» «Сакс, но не христианин!» «Я поклоняюсь истинным богам», — ответил я. «Может, за это они тебя любят и вознаграждают?» Зигфрид сжал мое плечо, и даже сквозь кольчугую и кожаную одежду я почувствовал его силу. Потом он повернулся. «Эрик, ты что, стесняешься?» Его брат выступил из толпы. У него были такие же густые черные волосы, но крепко завязанные кожаным шнурком, и постриженная борода. Он был молод, не больше 20 или 21 года. Его широкое лицо с блестящими глазами выражало любопытство и в то же время доброжелательность. Только что я удивился тому, что мне нравится Зигфрид, но меня вовсе не удивило, что мне понравился Эрик. Он легко улыбался, лицо его было открытым и бесхитростным. Как и брат Гизелы, он относился к людям, которые располагают к себе с первого взгляда. «Я Эрик», — приветствовал он меня. «Он мой советник, моя совесть и мой брат», — сказал Зигфрид. «Совесть?» «Эрик не убил бы человека за то, что тот солгал, верно, брат?» «Не убил бы», — ответил Эрик. «Поэтому Эрик дурак, но дурак, которого я люблю», — засмеялся Зигфрид. «Однако я не считаю дурака слабаком, господин Утрит. Он сражается, как демон из Нифельхейма». Зигфрид хлопнул брата по спине, потом взял меня за локоть и повел к нелепому кресту. «У меня есть пленники», — объяснил он, когда мы оказались рядом с крестом. И я увидел пятерых человек, которые стояли на коленях со связанными за спиной руками. С них сорвали плащи, оружие и рубашки, оставив в одни штанах, и пленники дрожали на холодном ветру. «Крест!» только что сделанные из двух грубо сколоченных деревянных брусьев, воткнули в наспех выкопанную дыру. Крест слегка покосился. У его основания валялись тяжелые гвозди и большой молот. «Ты видишь смерть на кресте, на их статуях и резьбе», — объяснил мне Зигфрид. «Ты видишь ее на амулетах, которые они носят, но я никогда не видел ее воочию, а ты...» «Нет», — признался я. «И я не могу понять, почему это убивает человека». В голосе Зигфрида слышалось искреннее недоумение. «Это всего лишь три гвоздя. В битве я получал куда худшие раны. Я тоже. Поэтому я решил выяснить, в чем тут дело», жизнерадостно объяснил он и мотнул большой головой в сторону пленника у основания креста. «Двое из этих ублюдков — христианские священники. Мы пригвоздим одного и посмотрим, умрет ли он. У меня есть 10 слитков серебра» которые говорят, что это его не убьет. Я едва мог разглядеть двух священников. Увидел только, что у одного из них большой живот. Он низко склонил голову не в молитве, а потому что был сильно избит. Его голая спина и грудь были в синяках и в крови. Кровь виднелась в спутанных коричневых волосах. «Кто они такие?» — спросил я Зигфрида. «Кто вы?» — прорычал он пленником. Ни один из них не ответил. И тогда Зигфрид жестоко пнул ближайшего по ребрам. «Кто вы?» — снова спросил он. Пленник поднял голову. Он был пожилым, лет сорока, не меньше, и его лицо в глубоких морщинах выражало покорность человека, который знает, что ему предстоит умереть. «Я ярл Ситрик», — сказал он, — советник короля Этельстана. «Гоутрума», — завопил Зигфрид. Это был именно вопль, вопль чистой ярости, прозвучавший как гром с ясного неба. Только что Зигфрид вел себя любезно и вдруг превратился в демона. Когда он провизжал это имя снова, из рта у него летела слюна. Готром! Его зовут Готром, ты ублюдок! Он пнул Ситрика в грудь, и я решил, что такой пинок может сломать ребра. Как его зовут? вопросил Зигфрид. Готром, ответил Ситрик. Готром! крикнул Зигфрид и снова пнул старика. Заключив мир с Альфредом, Гутрум стал христианином и принял христианское имя Этельстан. Я все еще думал о нем как о Гутруме, как и Зигфрид, который теперь, похоже, пытался до смерти забить Ситрика, пиная его ногами. Старик пытался уклоняться от ударов, но Зигфрид повалил его на землю, и тут уж Ситрик ничего не мог поделать. Казалось, Эрика не трогал яростный гнев брата, Но спустя некоторое время он все же шагнул вперед и взял Зигфрида за руку. Богатырь позволил оттащить себя прочь. оба людок бросил Зигфрид стонущему человеку. «Называть Гутрума христианским именем!» — объяснил он мне. Зигфрид все еще дрожал после своего внезапного приступа ярости. Его глаза были сощурены, лицо искажено, но, похоже, он овладел собой. «Гутрум послал их?» — объяснил он уронив мне на плечи тяжелую руку, чтобы велеть мне покинуть Лондон. Но это не его дело. Лондон не принадлежит Восточной Англии. Он принадлежит Мерсии, королю Утреду Мерсийскому. В первый раз кто-то произнес этот титул столь официально, и мне понравилось, как он звучит. Король Утрид. Зигфрид снова повернулся к Ситрику, на губах которого теперь была кровь. Что велел передать Гутрум? Что город... «Принадлежит Мерсии, и ты должен уйти», — ухитрился вымолвить Ситрик. «Тогда Мерсия может вышвырнуть меня отсюда», — издевательски ухмыльнулся Зигфрид. «Если только король утрит, не разрешит нам здесь остаться», — с улыбкой предположил Эрик. Я ничего не ответил. Титул звучал хорошо, но странное дело, словно бросал вызов нитям, выходящим из рук трех прях. «Альфред не разрешит тебе остаться», — — осмелился сказать один из пленников. «А кого хоть на плевок заботит Альфред?» — прорычал Зигфрид. «Пусть ублюдок пошлет свою армию, чтобы она здесь погибла!» «Таков твой ответ, господин?» — смиренно спросил пленник. «Моим ответом будут ваши отрезанные головы», — сказал Зигфрид. «Я посмотрел на Эрика. Он был младшим братом, но явно думал за двоих, он пожал плечами. Если мы будем вести переговоры...» «Мы дадим своим врагам время собрать силы», — объяснил он. «Лучше бросить им открытый вызов». «Вы затеете войну сразу с Гутрумом и Альфредом?» — спросил я. «Гутрум не будет сражаться», — очень уверенно сказал Эрик. «Он угрожает, но сражаться не будет. Он стареет, господин Утрит, и предпочтет наслаждаться остатком жизни. А если мы пошлем ему отрезанные головы? Думаю, он поймет послание». Его собственная голова окажется в опасности. Вздумай он нас потревожить». «А что насчет Альфреда?» — спросил я. «Он осторожный человек», — ответил Эрик. «Так ведь?» «Да». «Он предложит нам денег, чтобы мы оставили город, так?» «Наверное. И, возможно, мы возьмем эти деньги», — сказал Зигфрид. «Но все равно останемся здесь». «Альфред не нападет на нас до лета», — объяснил Эрик, не обратив внимания на слова брата. А к тому времени, мы надеемся, господин Утрит, ты приведешь Ярла Рагнара на юг, в восточную Англию. Альфред не сможет сбросить со счетов такую угрозу. Он двинется против наших объединенных армий, а не против гарнизона в лондоне и наша задача — убить Альфреда и возвести на трон его племянника. Этельвальда? С сомнением спросил я. Он пьяница. Пьяница или нет? — сказал Эрик. Сакс на троне» сделает наше завоевание Уэссекса более приемлемым для саксов. «И он останется на троне лишь до тех пор, пока будет вам нужен», — сказал я. «Лишь до тех пор, пока будет нам нужен», — согласился Эрик. Священник с большим животом, стоявший на коленях в конце линии пленников, слушал наш разговор. Он уставился на меня, потом на Зигфрида, который заметил его взгляд. «Куда ты пялишься, дерьмо?» — вопросил Зигфрид. Священник не ответил. Он снова посмотрел на меня, потом уронил голову на грудь. «Мы начнем с него», — сказал Зигфрид. «Прибьем ублюдка к кресту и посмотрим, умрет ли он». «Почему бы не позволить ему сразиться?» — предложил я. Зигфрид уставился на меня, гадая, не ослышался ли он. «Позволить ему сразиться?» — переспросил норвежец. «Остальные пленники тощие», — сказал я, «поэтому их куда легче будет прибить к кресту» а этому толстому надо дать меч и заставить его драться. Зигфрид издевательски усмехнулся. «Думаешь, священник может сражаться?» Я пожал плечами, как будто меня не заботило, может он сражаться или нет. «Мне просто нравится смотреть, как эти толстопузы проигрывают бой», — объяснил я. «Нравится смотреть, как им спарывают брюха. нравится смотреть, как вываливаются их внутренности». Говоря все это... Я пристально смотрел на священника, и тот снова поднял глаза, чтобы перехватить мой взгляд. «Я хочу увидеть фут вывалившейся требухи», — жадно заявил я, — «а потом наблюдать, как твои собаки пожирают ее, пока священник все еще жив». «Или заставить его самого сожрать свою требуху», — задумчиво проговорил Зигфрид. Внезапно он ухмыльнулся. «Ты мне нравишься, господин Утрид». «Его будет слишком легко убить», — сказал Эрик. «Тогда дайте ему что-нибудь, чем он сможет биться», — сказал я. «Да за что может биться эта толстая свинья-священник?» — пренебрежительно спросил Зигфрид. Я ничего не ответил, и ответ нашелся у Эрика. «За свою свободу?» — предложил он. «Если он победит, всех пленников освободят. Но если проиграет, мы распнем всех. Это должно заставить его драться». «Он все равно проиграет», — заметил я. «Да, но хотя бы попытается», — сказал Эрик. Зигфрид засмеялся. Его развлекла нелепость такого предложения. Полуголый священник, толстопузый, перепуганный. Оглядел по очереди нас всех, но не увидел ничего, кроме веселья и свирепости. «Ты когда-нибудь держал меч, священник?» Властно обратился Зигфрид к толстяку. Тот не ответил. Я рассмеялся, издеваясь над его молчанием. «Он будет просто метаться, как свинья», — сказал я. «Хочешь с ним сразиться?» — спросил Зигфрид. «Он был послан не ко мне, господин. Уважительно проговорил я. Кроме того, я слышал, что никто не сравнится с тобой в умении обращаться с клинком. Держу пари, ты полоснешь его прямо по пупку». Зигфриду понравилось пари. Он повернулся к священнику. «Святой человек!» «Хочешь сразиться за свою свободу?» Священник дрожал от страха. Он посмотрел на своих товарищей, но это было бесполезно. Он ухитрился кивнуть. «Да, господин». «Тогда можешь сразиться со мной?» Со счастливым видом сказал Зигфрид. «Если я выйду победителем, вы все умрете, а если победишь ты, что ж, тогда ты будешь волен уехать отсюда. Ты умеешь сражаться?» — Нет, господин, — ответил священник. — Ты когда-нибудь держал меч, священник? — Нет, господин. — Итак, ты готов умереть? — спросил Зигфрид. Священник посмотрел на норвежцев, и хотя был покрыт синяками и порезами, в его глазах мелькнул гнев, противоречивший его покорному голосу. — Да, господин, — сказал он, — я готов умереть и встретиться со своим спасителем. «Разрежьте его путы», — приказал своим людям Зигфрид. «Освободите это дерьмо и дайте ему меч». Он вытащил свой меч с длинным обоюдоострым клинком. «Это внушающий страх», — с нежностью представил он оружие. «И ему нужно поупражняться». «Вот», — сказал я, вытаскивая вздох змея, свой прекрасный меч. Взявшись за клинок, я повернул его рукоятью вперед, — и бросил священнику, на руках которого только что разрезали путы. Он не сумел поймать оружие, и вздох змея упал на бледную зимнюю траву. Мгновение пленник смотрел на меч, как будто никогда не видел ничего подобного, потом наклонился, чтобы его поднять. Он не был уверен, в какой руке держать оружие, в правой или в левой. Наконец остановился на левой и сделал неуклюжий пробный замах, который заставил наблюдавших людей засмеяться. «Зачем ты дал ему свой меч?» — спросил Зигфрид. «Все равно ему не будет от него никакой пользы», — пренебрежительно ответил я. «А если я его сломаю?» — решительно спросил Зигфрид. «Тогда я буду знать, что выковавший его кузнец плохо знал свое дело», — ответил я. «Твой клинок тебе решать», — отмахнулся Зигфрид. Потом он повернулся к священнику, который держал вздох змея так, что кончик клинка упирался в землю. «Готов, священник?» — вопросил Зигфрид. «Да, господин», — ответил тот. И это был первый правдивый ответ, который он дал норвежцам. Потому что священник много раз держал меч, очень хорошо знал, как сражаться, и я сомневался, что он готов умереть. Это был отец Перлик. «Если ваши поля тяжелы от влажной глины, вы можете впрячь в плуг двух быков и нещадно погонять их, вспахивая свою землю. Животных следует привязать друг к другу, чтобы они тащили плуг вместе. В нашей жизни есть бык по имени Судьба и бык по имени Клятвы. Судьба отдает нам приказы. Мы не можем спастись от судьбы, от судьбы не уйдешь. В нашей жизни нет выбора, да и откуда ему взяться? Ведь с того момента, как мы рождаемся, три сестры знают, как лягут нити наших судеб, в какой узор они сплетутся и как закончатся. Судьбы не избежать. Однако мы выбираем, какие клятвы нам принести. Альфред, вручив мне свой меч и взяв мои руки в свои, не приказывал мне дать клятву верности. Он предложил, и я принял решение поклясться. Но было ли то моим решением? Или за меня решила судьба? А если решила судьба, зачем вообще беспокоиться о клятвах? Я часто гадал об этом. И теперь, будучи уже стариком, все еще гадаю. Я ли выбрал Альфреда? Или богини судьбы смеялись, когда я встал на колени и взял его меч и сжал его руки? Три норны наверняка смеялись надо мной тем холодным ясным днем в Лондоне. Ведь стоило мне увидеть, что толстопузый священник, отец Перлик, я понял, как все непросто. В то мгновение я осознал, богини судьбы не спряли для меня золотую нить, ведущую к трону. Они смеялись у корней Игдрасиля, древа жизни. Они отпустили шуточку, жертвой которой я стал. И мне придется сделать выбор. Или я его уже сделал. Может, богини судьбы и решают за нас, но в тот момент, в тени мрачно застывшего самодельного креста, я понял, что должен выбирать между братьями Тарглисон и Пирлигом. Зигфрид не был мне другом, но он был грозным человеком, если бы он стал моим союзником, я смог бы сделаться королем Мерсии. Гизела стала бы королевой, я смог бы помочь Зигфриду, Эрику, Хестону и Рагнару разграбить Уэссекс, я мог бы стать богачом, я бы возглавил армии, я бы расправил свое знамя с волчьей головой и по пятам за смокой ехал бы с сон копейщиков в кольчугах. Моим врагам в ночных кошмарах слышался бы гром копыт наших коней. Все это стало бы моим, если бы я решил сделаться союзником Зигфрида. А выбирая пирлига, я потерял бы все, что пообещал мне мертвец. А это означало, что Бьорн солгал. Но как мог солгать человек, посланный норнами из могилы. Помню, я размышлял обо всем этом одно биение сердца, прежде чем сделать выбор. Но, по правде говоря, я не колебался. Не колебался даже одно биение сердца. Пирлик был валийцем, бритом, а мы саксы. Ненавидим бритов, бриты, предатели и воры. Они прячутся в своих горных твердынях и спускаются вниз, чтобы опустошать наши земли. Они угоняют наш скот, а иногда наших женщин и детей. Когда же мы пускаемся в погоню, они забиваются еще глубже в дикие места туманов, скал, болот и несчастье. А еще Пирлик был христианином, а я не люблю христиан. Выбор казался таким легким. На одной чаше весов, королевство, друзья викинги и богатство, на другой брит, служитель религии, поглощающий все веселье в мире, как сумерки поглощают дневной свет. Однако я... Не размышлял. Я сделал выбор, или его сделала судьба. Я выбрал дружбу. Пирлик был моим другом. Я встретил его во время самой темной зимы в Уэссексе, когда датчане, казалось, завоевали это королевство, а Альфред с немногими сподвижниками был загнан в западные болота. Пирлига послал валийский король, чтобы убедиться в слабости Альфреда и, возможно, воспользоваться ею. Но вместо этого Пирлик стал на сторону Альфреда и сражался за него. Мы с Пирликом вместе стояли в стене щитов. Мы сражались бок о бок. Я был саксом, он валийцем. Я был язычником, он христианином. И мы должны были стать врагами, но я полюбил его как брата. Поэтому я отдал ему свой меч, и вместо того, чтобы смотреть, как его пригвоздят к кресту, подарил ему шанс сражаться и спасти свою жизнь, и, конечно, то был неравный бой. Все закончилось через мгновение. Вообще-то бой едва успел начаться, и только меня не удивил его исход. Зигфрид ожидал, что сойдется с толстым, неумелым священником. Однако я знал, что Перлик был воином, прежде чем открыл своего бога. Он был великим воином убийцей саксов, человеком, о котором его народ пел песни. Теперь он не походил на великого воина, полуголый, толстый, растрепанный, покрытый синяками, избитый. Он ожидал атаки Зигфрида с ужасом на лице, все еще держа вздох змея так, что кончик клинка смотрел в землю. Когда Зигфрид приблизился, пирлик отшатнулся и начал издавать скулящие звуки. Зигфрид засмеялся и почти лениво взмахнул мечом, чтобы отбросить в сторону клинок пирлига и вспороть большое, открытое брюхо внушающим страх. И тут пирлик двинулся, как горностай. Он изящно поднял вздох змея и сделал танцующий шаг назад так, что небрежный замах Зигфрида прошел под клинком моего меча, а потом пирлик шагнул к врагу и нанес тяжелый удар сверху вниз, вложив в него всю силу запястья. Клинок полоснул Зигфрида по руке, в которой тот держал меч в тот миг, когда рука норвежца еще продолжала двигаться вверх. Удар был недостаточно сильным, чтобы пробить кольчугу, но из-за него правая рука Зигфрида откинулась в сторону и открыла его для вражеского выпада. И Перлик сделал этот выпад так быстро, что вздох змея превратился в размытое серебристое пятно, тяжело ударившая Зигфрида в грудь. И снова клинок не пронзил кольчугу Зигфрида. Вместо этого он отбросил здоровяка назад, и я увидел ярость в глазах норвежца. Увидел, как он снова направляет на противника внушающий страх в могучем замахе, который наверняка в одно кровавое мгновение обезглавил бы пирлига. В замахе этом было столько силы и неистовства, но пирлик, находившийся словно в одном биении сердца от смерти, просто снова пустил в ход запястья. Он как будто вообще не шевельнулся, но вздох змея мелькнул вверх и вбок. Кончик клинка моего меча встретил смертоносный замах Зигфрида. Попав по внутренней стороне запястья, и я увидел, как брызнула кровь, похожая на красный туман, и увидел улыбку пирлига. Она больше походила на гримасу, но в ней была видна воинская гордость и воинский триумф. Его клинок спорол предплечье Зигфрида, располосовав кольчугу и обнажив плоть, кожу и мускулы от запястья до локтя. Так что могучий выпад Зигфрида дрогнул и остановился. Правая рука норвежца обмякла, а пирлик внезапно шагнул назад и перевернул вздох змея так, чтобы им можно было рубануть сверху вниз. Наконец-то он как будто вложил некоторую силу в клинок. Меч свистнул, когда валиец рубанул им по окровавленному запястью Зигфрида. Он почти перерубил запястье, но клинок отскочил от кости и отсек большой палец норвежца. И, внушающий страх, упал на арену, а вздох змея оказался в бороде Зигфрида у его глотки. «Нет!» — закричал я. Зигфрид был слишком испуган, чтобы злиться. Он не мог поверить в то, что произошло. К этому моменту, Он уже должен был понять, что его противник — фехтовальщик, но все еще не мог поверить, что проиграл. Он поднял окровавленные руки, словно для того, чтобы схватить клинок пирлига. Я увидел, как меч-валейца дернулся. «Почувствовав, что находится на волосок от смерти, Зигфрид замер. Нет», — повторил я. «Почему бы мне не убить его?» — спросил пирлиг. Теперь его голос был голосом воина, твердым и безжалостным, и глаза его были глазами воина, холодными, как кремень, и неистовыми. «Нет», — повторил я, — «я знал. Если Пирлик убьет Зигфрида, люди норвежцы отомстят». Эрик тоже это знал. «Ты победил, священник», — мягко проговорил он и подошел к брату. «Ты победил», — снова сказал он Пирлигу, — «поэтому опусти меч». «Он знает, что я его одолел», — спросил Пирлик, глядя в темные глаза Зигфрида. «За него говорю я», — ответил Эрик. «Ты выиграл бой, священник, и ты свободен. Сперва я должен передать свое послание», — заявил Перлик. Кровь капала с руки Зигфрида. Он все еще не спускал глаз с валица. «Мы привезли от короля Этельстана следующее послание», — проговорил Пирлик, подразумевая Гутрума. «Ты...» «Должен оставить Лундон. Он не входит в ту часть земли, которую Альфред отдал под правление датчан. Ты понимаешь это?» Он снова дернул сдохом змея, хотя Зигфрид промолчал. «А теперь мне нужны лошади», — продолжал Перлик. «И нужно, чтобы господин Утрет и его люди были нашими сопровождающими, когда мы покинем Лундон. Договорились?» Эрик посмотрел на меня, и я кивнул в знак согласия. «Договорились», — сказал Эрик Пирлигу. «Я взял у Пирлига вздох змея». Эрик держал раненую руку брата. На мгновение я подумал, что Зигфрид сейчас бросится на оставшегося невредимого валица. Но Эрик сумел повернуть брата в другую сторону. Привели лошадей. Люди на арене были молчаливыми, полными негодования. Они видели унижение своего вождя и не понимали, почему Пирлигу дозволяют уехать вместе с другими посланниками, но смирились с решением Эрика. «Мой брат упрямый человек», — сказал мне Эрик. Он отвел меня в сторону, пока седлали лошадей. «Похоже, священник все-таки умеет сражаться», — извиняющимся тоном проговорил я. Эрик нахмурился, не в гневе, а в замешательстве. «Меня интересует их бог», — признался он. Он наблюдал за братом, которому сейчас перевязывали раны. «Похоже, их бог могуч», — продолжал Эрик. «Я вложил в ножный вздох змея, и Эрик увидел на его рукояти серебряный крест. Ты, наверное, тоже так думаешь?» «Этот крест мне подарили», — сказал я. «Подарила женщина, хорошая женщина, моя любовница. А потом христианский бог завладел ею, и теперь она больше не любит мужчин». Эрик протянул руку, и нерешительно прикоснулся к кресту. «Ты не думаешь, что он придает силу клинку?» спросил он. «Воспоминание о ее любви может придать ему силу», ответил я. «Но настоящая сила идет отсюда». Я прикоснулся к своему амулету в виде молота Тора. «Я боюсь их Бога», сказал Эрик. «Он суровый и недобрый», заявил я. «Он Бог, который любит создавать законы». «Законы?» «Тебе...» «Не позволяется вожелать жены ближнего своего?» Эрик засмеялся, услышав это, но потом понял, что я говорю серьезно. «Правда?» — недоверчиво переспросил он. «Священник!» — окликнул я Пирлига. «Твой бог позволяет мужчинам желать соседских жен?» «Позволяет, господин!» — робко ответил пирлик словно боялся меня. «Позволяет, но не одобряет». «И он составил насчет этого закон?» да господин составил и составил еще один который гласит что ты не должен желать вала соседа своего вот видишь сказал я эрику ты не можешь возжелать даже вала если ты христианин странно задумчиво проговорил тот он смотрел на посланников гутрума, которые едва не лишились голов ты не возражаешь против того чтобы стать их сопровождающим нет может и неплохо что они будут жить. Тихо сказал Эрик. «Зачем давать Кутруму повод на нас нападать?» «Он не нападет», — уверенно отозвался я. «Убьешь ты их или нет?» «Вероятно», — согласился Эрик. «Но мы договорились, что если священник победит, они все останутся жить, поэтому пусть живут. Ты уверен, что не против их проводить?» «Конечно, не против», — ответил я. «Тогда возвращайся», — тепло сказал Эрик. «Ты нам нужен». «Тебе нужен Рагнар». — поправил я. — Верно, — признался он и улыбнулся. — Присмотри за тем, чтобы эти люди, целыми и невредимыми, выехали из города, а потом возвращайся. — Сперва мне нужно съездить за женой и детьми, — сказал я. — Да, — ответил он и снова улыбнулся. — Тут тебе повезло. — Но ты вернешься? — Так велел мне Бьорн — сказал я, тщательно избегая прямого ответа. — Да, велел. Эрик обнял меня. «Ты нам нужен», — повторил он. «Вместе мы завоюем весь этот остров». И мы уехали. Проследовали по улицам города, выехали через западные ворота, известные как Ворота Луда, а потом двинулись к броду через реку Флеот. Ситрик ехал, склонившись над лукой седла, все еще страдая от ударов, полученных от Зигфрида. Когда брод остался позади... Я оглянулся, ожидая, что Зигфрид отменит приказ брата и пошлет за нами погоню. Но никто не появился. Мы проскакали по болотистой земле и въехали по небольшому склону в город Саксов. Я не остался на дороге, ведущей на запад. Вместо этого я повернул к пристани, у которой была пришвартована дюжина судов. То были речные суда, торговавшие с Уэссексом и Мерсией. Немногие капитаны имели желание преодолеть опасную брешь в разрушенном мосту, который римляне перебросили через Темис, поэтому стоявшие тут суда были небольшие, грибные, и все они платили мне пошлину у Кокхэма. Все капитаны знали меня, потому что имели со мной дело каждый раз, когда пускались в плавание. Мы проложили себе путь мимо костров через груды товаров, через толпы рабов, разгружавших суда. Только одно судно готовилось двинуться в путь. Оно называлось «Лебедь», и было хорошо мне знакомо. Команда его состояла из саксов. Судя по тому, что грибцы его стояли на пристани, а капитан по имени Острик заканчивал свои дела с торговцем, чьи товары перевозил, судно готово было отплыть. «Возьмешь на борт и нас», — сказал я ему. «Мы оставили большинство лошадей, но я настоял на том, чтобы на судне нашли место для смоки, и Финнан тоже захотел ввести на борт своего жеребца». И вот животных уговорили войти в открытый трюм лебедя, и они встали там, дрожа. А потом мы отплыли. Начинался прилив. Весла врезались в воду, и мы скользили вверх по реке. «Куда тебя доставить, господин?» — спросил меня капитан Острик. «К Кокхаму», — ответил я. «И обратно к Альфреду». Река была широкой, серой и угрюмой. Сильное течение питали земные дожди и прилив сопротивлялся ему все меньше и меньше. Лебедь двигался медленно, десять грибцов с трудом боролись с течением. Я перехватил взгляд финона и мы обменялись улыбками. Он, как и я, вспоминал долгие месяцы, проведенные на веслах торгового корабля в те годы, когда мы были рабами. Мы страдали, истекали кровью, и дрожали, и думали, что только смерть освободит нас от такой судьбы. Но теперь... Другие люди гребли за нас. Лебедь прокладывал себе путь вокруг огромных изгибов темеза чьи берега были сглажены широкими половодьями, протянувшими пальцы в заливные луга. Я сел на маленькой площадке на тупом носу корабля, и там ко мне присоединился отец Пирлик. Я отдал ему свой плащ, в который он плотно кутался. Он нашел хлеб и сыр, и неудивительно, я не встречал другого человека, который бы столько ел. «Откуда ты знал, что я одолею Зигфрида?» спросил он. «Я не знал», — ответил я. «Вообще-то я надеялся, что он тебя одолеет, и тогда в мире станет одним христианином меньше». Он улыбнулся и посмотрел на птиц, плавающих по разлившейся реке. «Я знал, что смогу нанести только два или три удара», сказал Пирлик, «потому что потом он поймет, что я разбираюсь в этом деле, и тогда...» срежет мясо с моих костей. Так бы он и поступил, согласился я. Но я решил, что три удара у тебя будет, и их окажется достаточно. Спасибо тебе, Утрит. пирлик оторвал кусок сыра и протянул мне. Как ты поживаешь в последнее время? Скучаю. Я слышал, ты женился? С ним мне не бывает скучно, поспешил сказать я. Рад за тебя. А вот я не выношу свою жену. Всеблагой Господь, ну и язык у этой гадюки. Она может расколоть плиту сланца словами. «Ты не знаком с моей женой, а?» «Не знаком». «Иногда я проклинаю Бога за то, что тот вынул у Адама ребро и сделал Еву. Но после вижу юную девушку, и сердце мое подпрыгивает. и Я понимаю, что Бог все-таки знает, что делает». Я улыбнулся. «А я думал, что христианским священникам положено подавать другим пример». «А что плохого в том, чтобы восхищаться творениями Господа?» — негодующе спросил Пирлик, особенно молоденькими, с пухлыми круглыми грудями и прекрасным толстым задиком. «С моей стороны, было бы грешно не обращать внимания на такие проявления его благосклонности». Пирлик ухмыльнулся, но потом лицо его стало встревоженным. «Я слышал, тебя захватили в плен. Было дело, я за тебя молился». «Спасибо», — искренне ответил я. «Я не поклонялся христианскому Богу, но, как и Эрик, боялся некоторых проявлений его силы, поэтому молитвы Богу христиан не были пустой тратой времени». «Но я слышал, что тебя освободил Альфред», — продолжал Перлик. Я помолчал. Мне ненавистно было сознавать, что я перед Альфредом в долгу но я нехотя признавал, что король и вправду мне помог. «Он послал людей, которые меня освободили», — ответил я. «Да». «И ты отблагодарил его, господин Утрид, тем, что назвался королем Мерсии?» «Ты об этом слышал?» — осторожно спросил я. «Конечно слышал. Тот громадный уволень норвежец орал об этом всего в пяти шагах от меня. Значит, ты король Мерсии?» «Нет», — ответил я меня так и подмывал ответить «пока нет». «Я так и думал», — мягко проговорил Перлик. «Иначе я бы о таком услышал, верно? Я не думаю, что ты станешь королем, если только этого не захочет Альфред». «Альфред, может помочиться себе в глотку, мне плевать», — сказал я. «И, конечно, я должен рассказать ему об услышанном», — продолжал Перлик. «Да», — горько проговорил я, — «должен». Я прислонился к резному дереву носа корабля и уставился назад, на грибцов. Еще я высматривал, не преследует ли нас какое-нибудь судно, не скользит ли вдоль берега военный корабль с длинными веслами, но ни одной мачты не было видно над изгибами реки. Значит, Эрику удалось отговорить брата от того, чтобы немедленно отомстить Перлигу за унижение. — Так кто же это придумал, что ты должен быть королем Мерсии? — спросил Перлик. Он ждал ответа, но я промолчал. «Зигфрид, так?» — вопросил он. «Это сумасшедшая затея Зигфрида». «Сумасшедшая?» — невинно спросил я. «Этот человек не дурак», — сказал Пирлик, «а его брат явно не дурак. Они знают, что Этельстан в Восточной Англии стареет и задаются вопросом, кто после него станет королем. А в Мерсии вообще нет короля». Но Зигфрид... Не может просто так захватить Мерсию, верно? Все мерсийские саксы будут сражаться против него, и Альфред придет им на помощь. Тогда братья Тарглисон окажутся лицом к лицу с яростью саксов. Поэтому Зигфриду пришла в голову мысль собрать людей и сперва захватить Восточную Англию, после Мерсию, а потом и Уэссекс. А для этого ему нужно, чтобы Ярл Рагнар привел людей из Нортумбрии. Меня ужаснуло, что Пирлик, друг Альфреда, узнал все планы Зигфрида, Эрика и Хестона, но я не показал и виду. «Рагнар не будет сражаться», — сказал я, пытаясь закончить этот разговор. «Если только ты его не попросишь», — резко заявил Пирлик. Я пожал плечами. «Но что может предложить тебе Зигфрид?» — спросил Пирлик. Я снова промолчал, и священник сам ответил на свой вопрос. «Мерсию!» Я надменно улыбнулся. «Все это кажется слишком сложным». «Зигфрид и Хестон», — продолжал Пирлик, не обращая внимания на мою дерзкую реплику, «желают стать королями. Но здесь всего четыре королевства. Они не могут захватить Нордумбрию, потому что этого им не позволит Рагнар. Они не могут захватить Мерсию, потому что этого им не позволит Альфред. Но Этельстан стареет» и они могут захватить Восточную Англию. И почему бы не закончить дело, не захватить Уэссекс? Зигфрид говорит, что возведет на трон пьяного племянника Альфреда, и что это поможет успокоить Саксов на несколько месяцев, до тех пор, пока Зигфрид не убьет Этельвальда. А к тому времени Хестон уже будет королем Восточной Англии, а кто-то, возможно, ты, станет королем Мерсии. «Без сомнения, тогда они повернутся против тебя», и разделят между собой Мерсию. Вот в чем задумка, господин Утрит, и неплохая задумка. Но кто последует за этими двумя головорезами? Никто, — солгал я. Если только человек не уверится, что на его стороне судьба. Почти небрежно сказал Пирлик, потом посмотрел на меня. — Ты встречался с мертвецом? — невинно спросил он. Я так удивился вопросу, что не смог ответить. Я просто молча глядел на его круглое, избитое лицо. Бьорн! Вот как его зовут!» — сказал валиец, сунув в рот еще один кусок сыра. «Мертвец не лжет!» — выпалил я. «Лгут живы, клянусь богом! Еще как лгут! Даже Ялгу, господин Утрит!» Перлик озорно ухмыльнулся. «Я послал своей жене весточку?» который говорится, что ей бы очень не понравилось в Восточной Англии». Он засмеялся. Альфред попросил Пирлига отправиться в Восточную Англию, потому что валиец был священником и говорил по-датски. Его задачей была наставлять Гутрума в христианстве. «Но на самом деле ей бы там понравилось», — продолжал Пирлик. «Там теплее, чем дома, и нет холмов, стоящих упоминания. Восточная Англия плоская, влажная» и без высоких холмов. А моя жена никогда не любила холмы. Наверное, поэтому я и обрел Бога. Я привык жить на вершинах холмов только для того, чтобы держаться подальше от жены. А на вершине холма ты ближе к Богу. Бьорн не мертв». Последние три слова он проговорил со внезапной жестокостью. И я ответил так же резко и грубо «Я сам его видел». «Ты видел человека, вышедшего из могилы. Вот что ты видел!» «Я сам видел его», — настаивал я. «Конечно, видел. А ты никогда не задавался вопросом, что же именно ты видел?» Вызывающе спросил Валиец. Бьорна положили в могилу перед самым твоим приходом. Его засыпали землей, он дышал через тростинку». Я вспомнил, как Бьорн сплевывал что-то, пытаясь выпрямиться. Не струну арфы, а что-то другое. Я решил, что то был комок земли, но, по правде говоря, эта штука была светлее. В то время я об этом не думал, но теперь понял. Все воскрешение было трюком. И, сидя на полубаке лебедя, я почувствовал, как рушатся последние обломки моих грез. Я не буду королем. — Откуда ты все это знаешь? — горько спросил я. «Король Этельстан не дурак, у него есть шпионы!» Перлик положил ладонь на мою руку. «Мертвец выглядел очень убедительно», — спросил он. «Очень!» — все так же горько проговорил я. «Он! Один из людей Хестона! Если мы когда-нибудь его поймаем, он отправится прямиком в ад!» «Так что же он тебе сказал?» «Что я должен стать королем Мерсии», — негромко проговорил я. Должен стать королем саксов и датчан, врагом валейцев, королем земли, лежащей между реками, повелителем всего, чем буду править. Я поверил ему. Печально закончил я. Но как ты смог бы стать королем Мерсии, если бы Альфред не сделал тебя королем?» Спросил Пирлик. «Альфред, ты ведь дал ему клятву верности, так?» Мне было стыдно говорить правду, но выхода не было. «Так», — признался я. «Вот почему я должен обо всем ему рассказать», — сурово проговорил Перлик, «потому что, когда человек нарушает клятвы, это не шутки». «Верно», — согласился я. «И Альфред будет вправить тебя убить, когда я во всем ему расскажу». Я пожал плечами. «Лучше бы ты держал свою клятву», — сказал Перлик, «чем дал одурачить себя людям, которые выдали живого человека за труп». «Судьба не на твоей стороне, господин Утрит, поверь мне». Я посмотрел на него и увидел сожаление в его глазах. Он любил меня, однако сказал, что меня одурачили, и был прав. И мои мечты рушились. «Какой у меня выбор?» — горько спросил я. «Ты знаешь, что я отправился в Лондон, чтобы присоединиться к ним, и ты должен рассказать об этом Альфреду, и он никогда больше не будет мне доверять». «Сомневаюсь, что он сейчас тебе доверяет», жизнерадостно заявил Перлик. «Он мудрый человек, Альфред, но он знает тебя, утрет, он знает, что ты воин, а ему нужны воины». Помолчав, он вытащил деревянный крест, висевший у него на шее. «Поклянись на этом», — сказал он. «Похлястся в чем? Что ты будешь держать данную Альфреду клятву. Сделай это, я ничего ему не скажу. Сделай это, и я буду отрицать случившееся. Сделай это!» и я буду тебя защищать!» Я колебался. «Если ты нарушишь данную Альфреду клятву, — продолжал Перлик, — ты станешь моим врагом, и я буду вынужден тебя убить». «Думаешь, у тебя это получится?» — спросил я. Он озорно ухмыльнулся. «Ах, я тебе нравлюсь, господин, хотя я валиец священник, и тебе не захочется меня убивать. А в моем распоряжении...» Будут три удара, прежде чем ты очнешься и поймешь, что ты в опасности. Поэтому... Да, господин, я тебя убью. Я положил правую руку на крест. Клянусь, — сказал я. И остался человеком Альфреда.